«Во-первых, вы должны надеть новые ботинки, которые пошил для нас мсье Фэг», сказал Жан-Клод и вытащил из тяжелой брезентовой сумки две пары жестких ботинок. У него на ногах уже были такие же. Мы с Диконом с недовольным видом нашли себе по камню, сели и заменили наши новые альпинистские ботинки, удобные, уже разношенные, на непривычно жесткие». Мы пытались ходить в этой обуви по Лондону и обнаружили, что она жутко неудобная. Лучше всего себя показали высокие ботинки Лапландер из войлока и кожи. Такое ощущение, словно идешь в высоких, до колен и очень теплых индейских макосинах. К сожалению, скалы и камни, по которым мы будем продвигаться в Тибете, как правило, с тяжелыми рюкзаками во время 350-мильного перехода к Эвересту, разобьют нам ноги, если мы все время будем носить мягкие ботинки но для лагеря они подходят как нельзя лучше сделав несколько неуклюжих шагов в жестких ботинках мы с диконном переглянулись и затем хмуро посмотрели на жан клода дурацкие ботинки почти не гнулись и они никогда не разносятся чтобы стать удобными для ходьбы или для лазания по горам похоже наши взгляды нисколько не смутили жанлода Кроме того, он был слишком занят, извлекал из трёх тяжёлых сумок со снаряжением груду металлических и деревянных приспособлений. «Что это?» — спросил ЖК, демонстрируя две пары старых кошек, которые я видел у него не один раз. «Кошки?» — мне самому не понравилась вопросительная интонация, как у школьника на уроке. «Кошки!» — повторил я уже уверенным тоном. «А для чего их используют?» — продолжал он учительским тоном с едва заметным французским акцентом. «Проходить ледники», — еще тверже ответил я. «Иногда подниматься по снежным склонам, если они не слишком крутые». «Сколько у каждой зубьев?» «Зубьев?» — не понял я. «Шипов в нижней части», — пояснил Дикон. Он снова возился со своей чёртовой трубкой. Мне хотелось ударить его одной из четырёхфутовых сосулек, свисавших с нижней части ледопада прямо перед нами. «Десять шипов!» Мне пришлось представить оставленные дома кошки и мысленно посчитать шипы. Тупица! Я пользовался ими с подросткового возраста. «Десять!» «Почему мы так мало пользуемся ими при восхождении?» «Почему не пользуемся в условиях высокогорья на Эвересте?» В спокойном, невинном тоне француза мне почему-то мерещился подвох. Я посмотрел на Дикона, однако он вдруг принялся снова раскуривать трубку. «Потому что эти чертовы штуковины бесполезны на нако камне!» Наконец ответил я. «Роль тупого школьника мне уже начинала надоедать». «Разве на Эвересте у нас под ногами будет только камень?» Я вздохнул. «Нет, Жан-Клод, на Эвересте у нас под ногами будет не только камень. Но по большей части мы можем использовать эти кошки на встречающихся там снежных полях, только не очень крутых. Однако шиповные ботинки лучше, сильнее сцепление, больше усилия». По сведениям Альпийского клуба и по словам участников экспедиции 1924 года, северная стена Эвереста, а также большая часть северо-восточного и восточного гребня, состоит преимущественно из наклонных каменных плит, похожих на сланцевую черепицу крутой крыши, очень крутой крыши. «Значит, кошки там нецелесообразные». У меня в школе был преподаватель геометрии, который объяснял материал и вел дискуссию в подобном тоне. Я его ненавидел. «В высшей степени нецелесообразны», — подтвердил я. «Это все равно, что идти на стальных ходулях. Мягко выражаясь, это будет нелегко». Жан-Клод медленно кивнул, как будто наконец усвоил основу восхождения в Гималаях и на вершинах Альп. А как насчет ущелья Нортона? Ущельем Нортона альпинисты теперь называли гигантскую, заполненную снегом и льдом расщелину, которая поднималась в центре северной стены Эвереста до самой пирамидальной вершины. Годом раньше Эдвард Нортон и Говард Соммеруэлл, не в связке, Нортон лидировал, проложили наклонный маршрут от восточного гребня на северный склон, над так называемым «желтым поясом скал», выше 28 тысяч футов. Соммервелл неважно себя чувствовал и шел далеко позади, а Нортон добрался до гигантского заснеженного ущелья и попытался подняться по нему почти вертикально. Но снег был глубоким, почти по пояс, а там, где его не было, громоздились наклонные каменные плиты, покрытые льдом. Наконец Нортон стал понимать опасность своего положения. Взгляд под соскальзывающую ногу открывал пропасть глубиной 8 тысяч футов к леднику Ронгбук и был вынужден отказаться от подъема к вершине, а потом очень медленно спустился к Сомервеллу и срывающимся голосом спросил, стоит ли им идти в связке. Такая внезапная потеря самообладания после дерзких попыток очень опасного восхождения случается не так уж редко, даже в Альпах как будто мозг внезапно вспоминает об инстинкте самосохранения, и тот в конечном итоге пересиливает адреналин и амбиции даже самых отважных альпинистов. Те, кто игнорировал эту потерю самообладания в действительно опасных ситуациях, например, Джордж Мэлори, зачастую не возвращались. Попытка Нортона подняться по ущелью поражает воображение. Новый рекорд высоты в 28 126 футов мог быть превзойден только Мэлори и Ирвином во время последней, фатальной попытки пройти продуваемый ветрами северо-восточный гребень. Но большинство альпинистов, побывавших на Эвересте, писали, что ущелье Нортона неприступно, слишком крутой подъем, слишком много ненадежного снега, слишком много вертикального подъема. «Слишком серьезная расплата за единственный неверный шаг после многочасового перехода в условиях сильнейшего холода, высокогорья и неимоверной усталости». «А почему бы не использовать кошки для подъема по ущелью Нортона?» — спросил Жан-Клодт или даже на крутых снежных склонах выше 27 тысяч футов на восточном гребне или на северо-восточном гребне, куда добрались только Мэлори и Ирвин. Когда прозвучала эта фраза, меня пробрала дрожь. Правда, к тому времени я снял пуховик Финча, а Идвал через озеро Линваур дул холодный ветер. — Кошки бесполезны на таких крутых снежных полях, как ущелье Нортона, — раздраженно сказал я, — и даже на снежных полях ниже высокогорного лагеря на высоте примерно 27 тысяч футов. — А почему? — спросил Жан-Клод со своим раздражающим гальским самодовольством. «Да потому, что колени и голеностопы человека не гнутся в эту сторону, черт возьми!» — громко сказал я. «И еще потому, что кошки не держат на крутых снежных склонах, когда вес альпиниста не вгоняет их в снег. Ты сам это прекрасно знаешь, Жека!» «Конечно знаю, Джейк!» — Жан-Клод бросил свои старые кошки в снег. «Думаю, наш друг хочет нам что-то показать», — заметил Дикон. Его трубка теперь дымила вовсю, и он говорил, зажав ее зубами. Жан-Клод улыбнулся, наклонился к большой сумке и вытащил одну металлическую кошку, новенькую и блестящую. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы заметить разницу. «У нее шипы, э зубья впереди», — наконец произнес я, — «как рога». «Кошки с двенадцатью зубьями». Теперь Жан-Клод говорил кратко, по-деловому. «О них говорили и немецкие альпинисты. Я попросил отца сконструировать и изготовить их». Мы знали, что отец Жан-Клода прошел путь от кузнеца до руководителя одной из крупнейших фирм, если не во Франции, то в Шамони, специализирующихся на литье и штамповке металлов. Бизнес месье Клэру Старшего стремительно рос благодаря контрактам французского, а также британского и американского правительства во время мировой войны. Теперь его компания выпускала самую разнообразную продукцию от стальных труб до стоматологических инструментов. «Похоже, это опасно», — сказал я. «Точно», — подтвердил Жан-Клод. «Для горы, которая не хочет, чтобы ее покорили». «Кажется, я понял». Дикон шагнул вперед и взял в руку устрашающего вида кошку с двенадцатью шипами. «Ты вбиваешь эти зубцы, переносишь вес тела на твердую, почти негнущуюся подошву нового жесткого ботинка и используешь их в качестве опоры. Даже теоретически на почти вертикальном льду». вы кивнул Жан-Клод. «Но не только на почти вертикальном, друг мой». «На вертикальном. И даже хуже, чем вертикальном. Я испытывал их во Франции. А сегодня мы проверим их здесь. Признаюсь, что мое сердце учащенно забилось. Я никогда не любил работу на льду. Ненавижу поверхности, где нет опоры для обеих ног, даже ненадежной. От слов ЖК «сегодня мы проверим их» меня прошиб пот. «Но это еще не все». — сказал Жан-Клод. — Покажите свои ледорубы, друзья мои. Разумеется, мы принесли с собой ледорубы. Я выдернул свой из снега и поставил перед собой длинная ручка и металлическая головка с острым клювом. Дикон тоже извлек свой ледоруб из снега и прислонил к моему. — Какая длина у твоего ледоруба, Джейк? — спросил ЖК. — Тридцать восемь дюймов. Для вырубки ступеней на крутом склоне я предпочитал именно такой, относительно короткий ледоруб. «А у тебя, Ричард, Ришар?» «Сорок восемь дюймов. Устаревшая конструкция, знаю, как и я сам». Жан-Клод просто кивнул в ответ. Затем протянул руку к битком набитой сумки на снегу и достал из нее ледорубы, которые на самом деле не были ледорубами. Длина самого большого не превышала двадцати дюймов. Господь свидетель, это были просто молотки, только с разными головками и клювами на деревянных или, боже милосердный стальных рукоятках. Отец ЖК не зря владел фирмой по выпуску стальных изделий. — Твоя конструкция? — спросил Дикон, поднимая одну из этих нелепых штуковин, похожих на молоток. Жан-Клод пожал плечами. На основе тех, что использовали в этом году немцы, вы сами мне рассказывали после возвращения из Мюнхена в ноябре прошлого года. Поэтому я поднимался по ледовым маршрутам с ними в декабре месяце, то есть с несколькими молодыми немцами, и видел их технику и пользовался их снаряжением. А потом сделал собственные модификации на le zinc de Попробовал усовершенствовать их в заводе моего отца, французский. «Это не ледорубы!» — я почти кричал. «Разве?» «Нет», — сказал я. «С этими штуковинами невозможно ходить, на них нельзя опираться, ими даже нельзя вырубить ледяные ступени на крутом склоне». Жан-Клод поднял вверх палец. «О контррер!» «Наоборот, французский». Тихо возразил он и взял в руки один из пяти ледорубов-молотков, которые оставил лежать на брезентовой сумке. Эта модель была больше других, похожа на обычный ледоруб, деревянной рукояткой и все такое, который словно оставили под дождем, и он съежился на две трети. Однако на одной стороне головки у него вместо лопатки, как у наших ледорубов, имелся тупой и короткий баек, как у молотка. Это был настоящий молоток «Этот ледяной молоток, который мы с отцом назвали прямым», — сказал ЖК, — «очень удобен для вырубания ступеней на крутом снежном или ледяном склоне, и при этом не нужно отклоняться от вертикали, смещая центр тяжести, как с нашими старыми длинными ледорубами». Я просто покачал головой. «А вот самый короткий», — сказал Дикон, указывая на большой молоток, полностью сделанный из стали с заостренным основанием и длинным плоским клювом с одной стороны и очень коротким бойком с другой. Жека улыбнулся и поднял ледоруб, потом протянул его Дикону, который взял его свободной рукой. «Легкий. Алюминий?» «Нет. Сталь. Но с полой ручкой». Эту модель мы с отцом назвали изогнутым коротким ледорубом. Для работы на крутых ледяных склонах очень удобно вырубать ступени. А вот этот, чуть длиннее, с деревянной ручкой, который выглядит как укороченный вариант обычного ледоруба, но с длинным изогнутым и зазубренным клювом, который мы и назвали ледорубом с обратным изгибом. Он использовался. Жан-Клод повернулся к вертикальной ледяной стене позади себя. «Для этого...» Дикон протянул мне два коротких ледоруба и потер заросшие щетиной щеки и подбородок. В то утро он не дал себе труда побриться, хотя нам, в конце концов, удалось достать немного горячей воды в той ужасной гостинице. «Кажется, начинаю понимать», — сказал он. Я размахивал обеими остроконечными штуковинами, словно рубил лед, и представил, как длинные изогнутые клювы вонзаются в череп француза. — Как ты нашел это место? — кам идвал, — спросил Дикон, запрокинув голову и рассматривая вертикальный ледяной утес, который ярко блестел в лучах утреннего солнца. Его устрашающая глыба нависала над нами всей своей огромной массой, которая в любой момент могла обрушиться на нас с высоты двухсот футов. Навес был слишком широким и толстым для свободного восхождения. Ширина скалы по меньшей мере вдвое превышала рост Жан-Клода, а глыбы льда выступали еще на пять или шесть футов. Не было никакой возможности добраться до вертикальной стены из камня и льда под навесом, для последней веревки длиной около восьмидесяти футов. «Я узнал у британских альпинистов лучшее место в Англии и Уэльсе», — ответил Жан-Клод. «А разве в Британии есть специалисты по ледникам спросил Дикон. «Я не понял, был ли его удивление искренним или поддельным. Мне всегда казалось, что он лично знал всех британских альпинистов» а также большинство французских и немецких». «Очень немного», — с легкой улыбкой ответил Жан-Клод. «Что дальше?» — поинтересовался Дикон, указывая на почти полную сумку, словно ему не терпелось увидеть, как из нее появится еще одна необычная штуковина. Жан-Клод повернулся, отступил назад, прикрыл глаза от солнца ладонью и стал вместе с Диконом рассматривать отвесную ледяную стену и устрашающий навес. «Дальше...» — усиливающийся ветер почти заглушил его голос. «Дальше мы втроем пройдем эту стену. До конца. Всю. Включая навес. До самой вершины». Ладно. Буду откровенен. Мой мочевой пузырь удержал от опорожнения только мысль, что намокшее шелковое белье и шерстяные бриджи скоро замерзнут и превратятся в сосульку, что причинит мне серьезное неудобства Ты, это, не... твою мать, не всерьез, — пробормотал я, обращаясь к маленькому французу, который перестал быть мне другом. Я употреблял это грубое выражение всего лишь второй раз в жизни и впервые в присутствии двух своих новых товарищей». Ж. К. улыбнулся. Из самой большой сумки Жан-Клод извлек три прочных, но легких кожаных сбруи. Это самое подходящее слово, с металлическими карабинами на ремне спереди, где посередине груди перекрещиваются лямки а также с многочисленными петлями и карабинами по всему широкому ремню. Пока мы с Диконом с сомнением натягивали на себя эти странные конструкции, ЖК поднял левую ногу как можно выше, вонзил в лед передние зубья своей новой кошки, затем вогнал острые концы обоих коротких ледорубов. Я только что заметил, что они крепились к запястьям короткими кожаными петлями и подтянул тело вверх, пока полностью не выпрямился, опираясь лишь на негнущуюся подошву левого ботинка. Его сбруя зазвенела, поскольку к ней были прикреплены разнообразные стальные инструменты, что-то вроде дополнительного ледоруба в чехле, куча блестящих карабинов, большая сумка с ледобурами, а также другие сумки со звякающими внутри приспособлениями, висящие на поясе. Через плечо и поперек груди Жан-Клода была намотана огромная бухта веревки, и по мере подъема он медленно разматывал ее. Ж.К. потянул ледоруб в правой руке вниз, покачал из стороны в сторону, выдернул из-за льда и снова глубоко вонзил заостренный конец, но уже на четыре фута выше. По-прежнему опираясь на левую ногу, думаю, это не составляло особого труда, Он точно так же закрепил правую ногу несколькими футами выше, извлек кошку на левой ноге из льда и подтянулся на обеих руках. Затем поглубже вогнал в ледяную стену левый ледоруб выше правого, поднял левую ногу и с помощью зубьев кошки закрепил на льду. Стоя в непринужденной, словно на прогулке, позе на ледяной стене на высоте шести футов, Жека оглянулся на Дикона, которому, наконец, удалось влезть в сбрую, и спросил. «Будь это ледяная стена под северным седлом, и если бы нам требовалось подготовить ее для других альпинистов и носильщиков, как ты думаешь, сколько времени заняла бы вырубка ступеней?» Прищурившись, Дикон посмотрел вверх. «Слишком круто для ступеней. И навес — это невозможно. насильщикам не подняться, даже с перильными веревками». «В таком случае...» — Жан-Клод даже не задыхал, стоя на вертикальной стене. «Мы возьмем с собой что-то вроде стофутовой веревочной лестницы, которую в прошлом году Сэнди Ирвин соорудил для насильщиков «Ею будут пользоваться носильщики, когда им потребуется идти за нами». Это было после того, как Ирвину пришлось свободным стилем подняться по камину. «Расщелине в ледяной стене», — сказал Дикон, «и они установили шкив для подъема грузов». «Но если предположить, что по этой стене можно подняться, вырубая ступени, сколько времени это займет?» Дикон снова посмотрел вверх. Вертикальная ледяная стена ослепительно блестела на солнце. Он надел очки. «Три часа. Может, четыре. Или пять». «Семь», — сказал я. «Не меньше семи часов». Жека улыбнулся и продолжил подъем, работая кошками и ледорубами. Приблизительно через каждые 30 футов он останавливался, сверлил острым концом ледоруба крошечное отверстие прямо перед собой или чуть выше, вытаскивал из висевшей на поясе сумки ледобур, длиной от 12 до 15 сантиметров, и рукой вворачивал его под углом к вертикальной стене, сверху вниз, под углом от 45 до 60 градусов относительно линии нагрузки иногда если лед был слишком твердым и ледобур не входил до конца жан клод использовал острый конец ледоруба или какой то инструмент висевший у него на поясе вставляя его в шлиц ледобура и удлиняя рычаг закончив установку ледобура он каждый раз проверял прочность крепления пристегивая к нему карабины нагружая весом своего тела но не извлекая кошки из льда Даже с задержками на установку страховочных ледобуров через каждые десять ярдов, Жан-Клод поднимался по ледяной стене словно паук. Иногда он оставлял оба ледоруба во льду, соединенные лишь с двойным ремешком, продетым через карабины на груди сбруи и петли на запястьях, и обеими руками вворачивал ледобур. По мере того, как он поднимался все выше и выше, мне становилось труднее следить за его движениями. Теоретически веревка, которая была пропущена через серию узлов на груди и животе с бруей, остановит его падение, если он сорвется со стены. Но если это произойдет в верхней точке следующего участка, прежде чем ЖК успеет ввернуть очередное крепление, то он пролетит 60 футов по вертикали, и только потом веревка будет поймана ушком торчащего из льда ледобура. Немногие альпинисты, даже при условии надежного упора для ног и точки страховки, способны удержать человека, пролетевшего по воздуху 60 футов. Слишком большая масса, слишком большая скорость после такого долгого падения. Кроме того, альпинистские веревки образца 25-го года почти наверняка не выдержали бы такой нагрузки. Именно в этот момент я понял, что громадная бухта веревки на плече Жан-Клода выглядела такой большой не только потому, что была длиной 200 футов, когда он начинал подъем, но также потому, что веревка, теперь спускавшаяся по ледяной стене, была толще тех, что мы обычно использовали. Жан-Клод продолжал карабкаться по непреодолимой вертикальной стене из-за льда, смещаясь на несколько футов влево или вправо, чтобы избежать ненадежных ледяных выступов, и веревка, остававшаяся после него, теперь стала напоминать паутину. Дикон достал из кармана жилета золотые часы и следил за стрелками. Я знал, что эти часы могли использоваться в качестве хронометра. Дикон хронометрировал работу нашего друга. Когда маленькая фигурка добралась до пятнадцатифутового выступа из камня и льда, нависавшего над вертикальной стеной высотой около ста восьмидесяти футов, Жан-Клод пристегнул карабин на поясе или на груди, с такого расстояния определить было трудно, к широкой петле, продетый в последний ледобур, только что ввернутой в том месте, где стена упиралась в навес, и крикнул нам, почти не задыхаясь. «Сколько прошло времени?» «Двадцать одна минута!» — крикнул в ответ Дикон, пряча часы. Я видел, как Джан-Клод покачал головой. На голове у него была свободная вязаная шапочка красного цвета, напоминавшая берет. «Я мог бы проделать это в два раза быстрее, если бы потренировался». «И...» — он посмотрел вниз, между своих широко расставленных ног. «Думаю, с меньшим количеством ледобуров». «Ты нам все показал, Жан-Клод!» — крикнул Дикон. «Проверил свое новое снаряжение. Оно великолепно! Теперь спускайся!» Фигурка отклонилась назад, повиснув на лямках обвязки на высоте почти двухсот футов и покачала головой. Потом Жан-Клод что-то крикнул, но ни я, ни Дикон не разобрали ни слова. «Я же сказал! До самой вершины!» — повторил он и снова посмотрел на нас сквозь широко расставленные ноги. От волнения я буквально заламывал руки, хотя это было странно. Из нас троих я был самым опытным скалолазом. Мне должны были нравиться такого рода вертикальные стены, ровная поверхность, испещренная трещинами скала и даже несколько небольших навесов в качестве дополнительных препятствий. Но это... это было самоубийство! Я осознал, что по-настоящему ненавижу лед. И мысль о том, чтобы подниматься на Эверест с этой дурацкой сбруей и со всеми этими гремящими железяками — проклятые жестянщики. Так британские альпинисты презрительно называли немцев и немногих французов, которые пользовались металлическими карабинами и крючами на такого рода скальных и ледяных стенах. Внезапно показалось мне просто неприличной и абсурдны. В ту же секунду я понял, что очень сильно нервничаю. Мне еще не приходилось испытывать подобной скованности, даже когда в Альпах вместе с этими двумя людьми я карабкался по карнизам, гребням, стенам, вершинам и склонам. Я посмотрел на ЖК, ожидая, что тот начнет спуск. У него еще оставался достаточный запас веревки, чтобы большую часть пути спуститься по ней. Если... Он доверяет этим чертовым ледобурам. Но Жан-Клод Клэру не стал спускаться по веревке или тем же способом, что поднимался, а сделал то, во что мне трудно поверить даже теперь, больше шестидесяти пяти лет спустя. Во-первых, не отцепляя петли своей обвязки от последнего ледоруба, только что установленного в верхней точке вертикальной стены, Жека отклонился назад так, что натяжение пятифутовой петли удерживало его почти горизонтально. Затем вонзил оба ледоруба в нависающий лед, как можно дальше от себя. Потом поднял ноги, я испуганно отвел взгляд. Потом снова посмотрел на маленькую фигурку, ожидая увидеть, как она падает и уперся зубьями кошек, передними и нижними, в угол, где встречались вертикальная стена и горизонтальный навес. Каким-то образом ему удавалось висеть в горизонтальном положении, одной рукой поддерживая вес всего тела, а другой вворачивая ледобур. Последние несколько сантиметров его пришлось вбивать, я слышал звук скрежета стали, а камень подо льдом. Затем Жан-Клод пристегнул к ледобуру карабин и что-то вроде двойной лямки и повис в горизонтальном положении, футах в семи под выступом. Затем, отталкиваясь стальными зубьями кошек от вертикальной стены, он принялся раскачиваться вперед-назад. ЖК держали только петля на ледобуре и веревка и его тело не касалось стены или навеса, за исключением тех моментов, когда он отталкивался ногами, чтобы раскачаться еще сильнее. — Матерь Божья! — прошептал Дикон. — А может, я. Правда, не помню. Но я помню, что маятник из маленькой человеческой фигурки под тем навесом шириной двадцать футов остановился после того, как Жан-Клод вонзил оба ледоруба в ледяной потолок, Закрепился только один из них, но ЖК подтянулся выше, так что веревка, которая удерживала его в горизонтальном положении, немного ослабла. Затем он вонзил передние зубья кошек на обоих жестких ботинках в потолок и вогнал в лед второй ледоруб. Хороший альпинист должен быть сильным. Посмотрите на наши предплечья, и вы увидите бугры мышц, которые нечасто встречаются у других спортсменов не говоря уже о нормальных людях. Но висеть вот так, в горизонтальном положении, не просто в горизонтальном, потому что его голова находилась ниже зацепившихся за лед ботинок. Держась лишь руками за два коротких ледоруба, на силе кистей, предплечья и плеч, невозможно. Тем не менее Жан-Клод висел. А потом он отпустил один из ледорубов, и стал левой рукой нащупывать ледобур, висевший у него на поясе. Металлический штырь выскользнул у него из пальцев, которые к тому времени почти потеряли чувствительность, и упал вниз, пролетев около двухсот футов по вертикали. Мы с Диконом отпрянули, когда длинный бур отскочил от небольшого камня между нами, и на снег во все стороны полетели искры. «Жека!» Спокойно вытащил другой ледобур, поправив сумку так, чтобы из нее больше не вываливалось снаряжение. Перехватив прочно застрявшие во льду ледорубы, так, чтобы вес тела приходился только на левую руку, Жан-Клод не торопясь ввернул бур, соорудив ледяной якорь. Ему пришлось использовать маленький стальной инструмент, висевший у него на поясе, чтобы пройти последние сантиметры льда, а затем вбить бур в скалу подо льдом. Я так и не понял, почему ЖК не свалился с навеса, когда проделывал все это. Затем он, после того, как выпустил еще семь или восемь футов лямки, повис голова и ноги ниже поддерживаемого лямкой туловища и принялся сильно раскачиваться взад-вперед. В дальней точке траектории Жан-Клод поднимался выше края навеса. Он продолжал раскачиваться, а я... Со страхом напрягал слух и зрение, ожидая, что оба бура, вкрученные в потолок, вырвутся из отверстия, и он пролетит 30 или 60 метров вдоль ледяной стены, почти наверняка потеряв сознание. «Одному из нас придется подниматься по закрепленной веревке, чтобы забрать раненого или мертвого друга. Мне очень не хотелось этого делать». Но Жан-Клод никуда не падал, а дуга маятника уже выносила его над краем навеса, и на втором взмахе он вонзил в лед изогнутые клювы обоих ледорубов. Переставляя ледорубы, подтянулся выше, снова одной лишь силой плеч и предплечий, которые, наверное, дрожали от перенапряжения и адреналина поднявшись на семь футов по двенадцатьти футовой вертикальной стене навеса жан клод вонзил носки своих новых кошек в лед и спокойно ввернул в лед последнюю точку необходимой ему страховки единственным признаком неимоверной усталости а возможно отток адреналина в результате которого дрожат руки и пальцы альпиниста после действительно опасной ситуации Можно считать то, что, пристегнув карабины с помощью Y-образных лямок, закрепив обвязку на груди и на поясе, Жека откинулся назад под углом около 40 градусов к ледяной стене и пару минут отдыхал. Короткие ледорубы свисали с его запястья на темляках. Даже с расстояния почти 200 футов я видел, как он сжимает и разжимает пальцы обеих рук. Затем Жан-Клод подхватил оба ледоруба, выпрямился и возобновил подъем. Мы с дикном смотрели, как он перегибается через край ледяной глыбы, вбивает во что-то острый конец ледоруба, подтягивается и исчезает за краем навеса. Минуту спустя он уже стоял на краю, снимая с плеча остатки веревки и кричал нам. «У меня осталось около сотни футов!» Его торжествующий голос эхом отражался от скал. «Я отвязал их! Для страховки нам понадобятся две веревки, так что захватите еще сотню футов самой толстой, волшебной веревки Дикона, которая у меня во второй сумке. Привяжите ее на полпути. Кто следующий?» Мы с Диконом посмотрели друг на друга. «Да, из нас троих я был самым опытным скалолазом. Именно я должен был карабкаться по скалам Эвереста, если бы нам удалось дойти до так называемой второй ступени, похожей на нос Дредноута, недалеко от вершины на северо-восточном гребне на высоте более двадцати восьми тысяч футов». Но в тот момент меня объял ужас. «Я следующий», — сказал Дикон, — и, закинув на плечо стофутовую бухту хорошей веревки Жан-Клода, пошел к ледяной стене, подняв оба ледоруба. Никто из нас не хотел еще раз ночевать на том жалком постоялом дворе в Серегидрадене или вообще в Уэллсе, и поэтому Дикон повез нас прямо в Лондон. Дорога заняла весь вечер и долгую темную ночь. Фары Воксхолла по-прежнему были почти бесполезными. Но когда после наступления темноты мы выехали на шоссе, Дикон пристраивался за каким-нибудь грузовиком и ориентировался на его габаритные огни — маленькие красные точки. Мы потратили немало времени, чтобы установить и закрепить крышу, окна и боковины. Похоже, обогреватель наконец заработал а может, все дело было в наших разгоряченных телах, и Жан-Клод растянулся на подушках и мешках со снаряжением на заднем сиденье и проспал всю обратную дорогу. Если мы с Диконом и заговаривали, то очень тихими, почти благоговейными голосами. Я вспоминал этот необыкновенный день и невероятные открытия, с которыми познакомил нас Жан-Клод. Когда наступила моя очередь, подъем оказался не таким страшным, как я думал. Ледовые молотки и кошки с двенадцатью зубьями, в том числе двумя передними, давали ощущение безопасности. Кроме того, Дикон поднял дополнительные сто футов веревки, которую ЖК называл волшебной веревкой Дикона, и привязал ко второй, если первый считать, закрепленную веревку и поэтому на всем маршруте я был фактически под двойной страховкой. Она пригодилась, когда я дважды немного поторопился извлечь изо льда кошки, прежде чем нашел три надежных точки опоры, и отделился от стены. Возможно, падение с высоты 50 футов, пока тебя остановит или не остановит предыдущий ледобур, штука довольно захватывающая. Но вторая страховочная веревка, привязанная к толстому дереву где-то за ледяным навесом и поддерживаемая Диконом, не дала пролететь мне и пяти футов. Сам навес, который так пугал меня, когда я смотрел на него снизу, даже доставил мне удовольствие. Я волновался, выдержит ли мой вес два ледобура, которыми до меня пользовались мои более легкие товарищи, но Дикон не поленился. Пока висел в горизонтальном положении под ледяным навесом, вкрутил третий, более длинный ледобур и сильными ударами вогнал последние пять или шесть сантиметров стального штыря в скалу под льдом. Поэтому я даже получил удовольствие, раскачиваясь по широкой дуге над скалами внизу, от которых меня отделяло 200 футов, а затем с первой попытки вонзил острые концы обоих ледорубов во внешний вертикальный участок ледяного навеса. Как оказалось, многолетний опыт скалолазания пригодился и на льду. Последние 10 футов до вершины я использовал только силу рук, подтягиваясь на ледорубах. Когда я оказался на вершине, С нее открывался просто фантастический вид на Лин-Идвал и Кам-Идвал, а также другие пики и озера под ними. Жан-Клод выругал меня за то, что на последнем участке я не пользовался кошками, но я лишь ухмыльнулся ему в ответ. Мы по очереди спустились вниз на веревке, оставив вторую страховочную веревку на месте, и остаток дня тренировались на склонах пониже. Благодаря новой веревке Дикона, большей по диаметру, состоявшей из пеньковых волокон, обычной альпинистской веревки и какого-то секретного компонента, который он нам не назвал, но который придавал веревке большую эластичность и большую прочность на разрыв, мы чувствовали себя уверенно при подобном спуске. В 24-25 годах немногие альпинисты решались доверять своим верёвкам. Дикон называл их наши старые верёвки для сушки белья. Такие длинные спуски. Стараясь не заснуть во время долгой обратной дороги в Лондон, просто чтобы составить компанию Дикону, который вел машину и должен был не спать, я снова и снова прокручивал в усталом мозгу французские термины, связанные с этой новой техникой работы на льду, которые Жан-Клод пытался вбить нам в голову. «Пьем марш!» Просто переход по горизонтальному участку льда или пологому склону не круче 15 градусов, как через ледник. Мы много раз проделывали это раньше с помощью обычных кошек с 10 зубьями. Пьен-канар – утиная прогулка. Осторожный подъем на кошках с 12 зубьями по склону крутизной до 30 градусов. Выглядит так же нелепо, как и звучит, но можно пользоваться нашими привычными длинными ледорубами. Пьепля, буквально плоскостопный, когда нижние 10 зубьев обеих кошек удерживают ваше тело в вертикальном положении на склоне крутизной до 65 градусов, а ледоруб вбит в лед над головой. Хороший способ отдохнуть. Дальше шли названия приемов работы с самими ледорубами. Пьё ле на склонах крутизной от 35 до 50 градусов. Элегантный способ вырубить ступени на крутом склоне. и «Пиоле анкер» — способ вырубания ступеней или другой работы руками, например, вкручивание ледобура свободной рукой, на крутых склонах от 45 до 60 градусов и даже круче. Для ледовых молотков своя терминология — угол входа в лед, высота хвата во время восхождения и так далее. И после первого дня я запомнил лишь «Пиоле пан», для крутых склонов от 45 до 55 градусов, пьёле пуанья, который мы использовали для еще более крутых склонов от 50 до 60 градусов, и пьёле траксьон для склонов от 60 градусов до вертикальных стен и навесов. Насколько я помнил, Жан-Клод сказал, что последнему способу, который требовал применения передних зубьев кошек, Он научился у немцев и австрийцев, когда вместе с ними работал на льду в декабре прошлого года. И поэтому я недоумевал, почему термины были французскими, а не немецкими. Ответ оказался прост. Немцы и австрийцы, по-прежнему пользовавшиеся старыми французскими кошками с десятью зубьями и длинными ледорубами, просто добавили новые термины. «Ничего не поделаешь. Европа». В то воскресенье на более пологих, но таких же скользких и смертельно опасных ледяных склонах вокруг Лин Идвал мы начали осваивать технику, которую я называю до сегодняшнего дня, после того как прибегал к ней тысячи раз, танцевальными шагами. Например, piappia, piolera mass. Подъем по склону с упором на полную стопу и использованием короткого ледоруба в положении пиоле-рамас для организации следующей точки опоры. ЖК с такой ловкостью проделал это на крутом, но не вертикальном склоне, что наблюдать за ним было настоящим удовольствием. Левая нога слегка сгибается коленом внутрь, а обе руки держат короткий ледоруб, вбитый выше по склону. Затем правая нога заводится поверх левой, как в сложном танцевальном па. Острие ледоруба и 10 из 12 стальных зубьев кошки на правой ноге снова вгрызаются в лед, и левая нога перемещается выше по склону, пока 10 зубьев кошки на ее подошве надежно не цепляются за склон. А затем танцевальный шаг повторяется снова и снова. Жан-Клод показал нам разнообразные способы отдыха на таких крутых, отнимающих много сил склонах, но мне больше всего пришелся по вкусу простой пьяси — откинуться назад на склоне так, чтобы ягодицы почти коснулись, но все же не коснулись льда. Левая нога согнута в колене, а левая ступня под вами, так что зубья кошки вдавлены в лед. Правая нога вывернута наружу, а голеностоп повернут так, что правый ботинок и зубья его кошки располагаются под углом почти 90 градусов к направлению, в котором смотрит правое колено. В этом положении не нужно держаться за ледоруб и ледовые молотки. И в результате, до тех пор, пока мышцы ног не начнёт сводить судорогой, так можно отдыхать довольно долго держа ледоруб обеими руками и, не торопясь, разглядывая склон и ландшафт внизу. Но большую часть второй половины дня на красивом валийском закате мы учились пользоваться самым коротким ледорубом и ледяными молотками в основных положениях пьёле-пан и пьёле-пуаньяр, движение на передних зубьях, использование только двух передних зубьев кошек из 12, в закрепленном положении. Движение на передних зубьях в положении пьёле траксьон. Движение на передних зубьях в положении пьёле пуаньяр, так, как мы поднимались по вертикальной стене. В положении на три часа с использованием обоих ледовых молотков над головой на крутом склоне, когда правая нога согнута и отброшена назад. Движение на передних зубьях на очень крутом склоне, так что вес тела приходится на ледовые молотки с обращенным вниз клювом в положении пьё ля Опора на оба сразу, внизу. И так далее. Остальное время заняла техника траверса и спуска, особенно быстрого спуска. Мне всегда нравилось скользить вниз по крутому снежному полю, используя обычный ледоруб в качестве руля а затем для остановки в самом низу. Но Жан-Клод показал нам, как шагать с кошками на ботинках в положении пьёля-рамос, для страховки оставляя сзади ледоруб, почти так же быстро и по гораздо более крутым склонам. Ближе к вечеру, на крутом снежном склоне под скальной стеной, ЖК продемонстрировал нам своё последнее технологическое чудо. Это был маленький и относительно легкий металлический инструмент клинообразной формы с остальными пружинами. Они отпускались нажатием ладони и автоматически сжимались, если убрать давление, которое мог скользить по закрепленной веревке. ЖК Деловитов забрался по склону в своих новых кошках с 12 зубьями, привязал волшебную веревку Дикона к длинному ледорубу, глубоко вогнанному в лед под скалой футах в 150 над нами. Укрепил эту точку страховки несколькими ледобурами, затем снял кошки и ловко соскользнул по крутому склону прямо к нам. Веревка на ослепительно-белом снегу лежала, как линия разлома. Затем Жан-Клод достал эти зажимы для веревки для каждого из нас. «Очень просто, но...» — сказал он. «Полностью отпустите, и механизм крепко зажмет веревку». «Можно даже повиснуть, ни за что не держась, если захочешь. Если слегка нажать одной рукой, механизм скользит по веревке как по направляющей. А если нажать сильнее, то у механизма и вместе с ним у вас больше нет, как это произносится, трение трения на веревке». «Для чего ты собираешься использовать это приспособление?» — спросил я, хотя видел, что Дикон уже уловил идею. «Было бы здорово прикрепить это устройство к какой-нибудь лёгкой альпинистской обвязке», — сказал тот. «Так, чтобы обе руки оставались свободными, а ты был присоединён к закреплённой верёвке». «Экзакт-мон», — воскликнул Жан-Клод. «Точно французский». «Я работаю именно над такой лёгкой обвязкой из кожи и брезента. И сегодня мы испытаем один вариант, ладно?» С этими словами ЖК надел свое маленькое приспособление на закрепленную веревку и начал сдвигать его вверх и подниматься по склону даже без кошек. Следующим пошел Дикон, через несколько шагов уже сообразив, когда нажимать на механизм, а когда отпускать. Мне потребовалось больше времени, но вскоре я признал удобство и безопасность подъема с этим дурацким маленьким приспособлением с пружинами, которое зажимает закрепленную веревку сильнее, чем любая рука в толстой рукавице. Надежность увеличилась бы еще больше, если прикрепить устройство, скажем, веревкой или карабином к альпинистской обвязке, о которой говорили Жан-Клод и Дикон». На вершине 150-метрового склона с уклоном 50 градусов мы сгрудились вместе, защищаясь от усиливавшегося холодного ветра. Солнце садилось за горными пиками на западе, на востоке всходила луна. «Теперь мы используем его для управляемого спуска», — сказал Жан-Клод. «Я уверен, вы убедитесь, что механизм можно применять даже на вертикально закрепленных веревках». Это, как у вас говорят, э, дурацкая защита? Защита от дурака, уточняет Дикон. Покажи нам быстрый спуск. Тогда ЖК отстегнул свое приспособление от двойной закрепленной веревки, двойной для того, чтобы мы могли забрать веревку после спуска со склона. Выдернул ледоруб, так что двойную страховочную веревку удерживали только глубоко вкрученные в лед ледобуры, пристегнул механизм к веревке подо мной и начал быстрое скольжение без использования кошек, управляя лишь давлением пружин механизма в его руке. — Невероятно! — выдохнул я, когда мы с Диконом достигли дна. Так быстро спускаться по веревке мне не приходилось еще ни разу в жизни. — Мы еще потренируемся до отъезда и во время перехода к Авересту, — сказал Жан-Клод. Сумерки сгустились, и вдруг стало очень холодно. Жека уже вытягивал длинную веревку из проушин своих ледобуров. «Как называется это устройство?» — спросил Дикон. Жека улыбнулся, ловко наматывая бухту волшебной веревки на кулак и локоть, кольцо к кольцу. «Жумах!» — ответил он. «А что это значит на французском?» — поинтересовался я. «Ничего». Но так звали моего пса, когда я был маленьким. Он мог влезть за белкой на дерево, если и хотел. Никогда в жизни я не видел такой собаки-альпиниста. «Жумар», — повторил я, — «странное слово. Сомнительно, что я когда-нибудь к нему привыкну». «Я уже несколько месяцев волновался насчет последней ледяной стены между ледником Ронг-Бук и северным седлом на Эвересте», — тихо признался Дикон, когда мрачным зимним утром мы приближались к Лондону. Я кивнул, показывая, что не сплю, и ответил ему шепотом. «Почему? В 22-м вы с Финчем остальными нашли снежные склоны к северному седлу и вырубили на них ступени для носильщиков». В июне прошлого года снежных склонов не было, но обнаружилась та расселена, ледяной камин, на которую Мэлори поднялся свободным стилем и установил перила, а затем спустил самодельную веревочную лестницу Сэнди Ирвина. Дикон слегка наклонил голову. Но Ронгбук — это ледник Джейк. Он растет, уменьшается, покрывается трещинами, тает, движется, крошится, создает расщелины. Единственное, в чём мы уверены, ледник не будет таким, каким видел его Мэлори в прошлом году или мы с Финчем годом раньше. Этой весной на леднике нас могут ждать пригодные для подъёма трещины или новые снежные склоны, а может и две сотни футов отвесной ледяной стены. Но если это будет вертикальная стена... Мой голос звучал устало, но в нём проступала несвойственная мне бравада джека со своими кошками с передними зубьями дурацкими короткими ледорубами и как там они называются жумарами показал нам как на нее подняться несколько секунд дикон молча вел машину я видел как на горизонте вместе с солнцем появляется купол собора святого павла в таком случае джейк сказал дикон я должен предположить что мы готовы К восхождению на Эверест.